Рассвет наступал быстро, склон за свияжной горы заметно светлел и окрашивался в зеленый цвет, покрывающий его муравы. Ясно обозначились на нем рощи, лесные колки с оврагами, вода потеряла тускло-серые холодные тона, изыграла многоцветными бликами отражений, вот-вот брызнут первые лучи солнца. Природа просыпалась от ночного покоя. Над самой головой Выродкова резко вскрикнула Сойка. Он вздрогнул, обернулся к Ферапонту и сказал, хлопнув его по плечу. «Ну — Ну-ну, пойдем, советчик. И оба направились к лагерю. У шатра стоял Микулинский. К нему подходил Выродков. — Тоже не спится от заботы батюшка-князь, — приветствовал его розмысел вопросом. — Вести, ма. Не сразу ответил Микулинский неуверенно продолжил. — Да, но, слава богу, все будто бы ладно идет. Вот вели Григорьевич с самого утра на этой половине горы весь лес посечь, а деревья с горы столкнуть, чтобы не мешали они. Поскорей ладьи с лесом до плоты сюда подогнать. Ладьи разгружай в первый черед. На них мы рати за Волгу отправим. Им под Казань идти надобно, ведь там только передовые полки, а ими Казань в осаде долго не продержишь. Часть ратников Серебряного Булгакова и Адашева тебе в помощь на денек задержим, а остальных ушлем. Так мы вчера порешили. Народ сейчас у нас много, дело у тебя скоро пойдет. Все дни платы подгоняй горе, а завтра с утра принимайся с Богом за сборку детинца. Время зря не тянуть Выродков молча выслушал князя, удивляясь, как он лениво, спокойно, уверенно, даже не глядя на розмысла, отдавал эти невыполнимые приказания, и ему стало страшно. Нет, его пугали не трудности, которые во множестве предвидел впереди, а непрактичность, неосведомленность в делах стройки, поставленного царем над ним вельможи. Вот попробуй-ка возразить такому или поспорить с ним, хотя бы он приказывал явную несуразицу. Ведь хотел же выродков под угличем заготовить крепостных стен по поболи на всякий случай. Это было еще с самого начала тамошней стройки. Так Воротынский не верил, хватит, Григорьич. Я тоже гору видел, не велика переходи на дома церкви. Вот так и делай, прервал молчание Микулинский. Нет, семён Иванович, так сделать нельзя. — решительно возразил выродков. — Ведь плоты сюда против течения тащить надо. — Ну и что же? — Как что? — Да как же их за две версты по полой воде ты притащишь? — Бичевой нельзя? — Берега Свияги под водой еще. — Пока они из-под нее выйдут, да земля окрепнет, чтобы людей в лямках по ней пустить можно было, пройдет недели-две. Да пригнать такую уйму плотов еще с неделю времени уйдет, а ты говоришь, завтра же детей собирать. Воля твоя, батюшка, князь, а только такого чуда я содеять не могу. Это только через три недели, что ли, собирать начнем? — с испугом спросил князь. Ты же ведаешь, Григорьич, про царёв то наказ, чтобы к началу месяца июля весь город нам с детинцем в купе был содеян. Розмасел молчал. Князь задумался, потом продолжил. Но ежели через три недели, так выходит...